185, в то время как гибли 6 миллионов. Пароход Сент-Луис. Гитлер полагал, что союзники не бомбят ни освенцы, ни железнодорожные пути, ведущие к этому лагерю смерти, потому что в глубине души они не стремились предотвратить убийство евреев. К сожалению, убеждения Гитлера не были абсолютно беспочвенными. Мы знаем, что летом 1944 года союзники дважды сбрасывали бомбы на Освенцин. К этому времени у них уже имелись настолько точные карты лагеря, что они выбрали меньшению исключительно Буну, завод синтетической нефти, где трудились лагерные узники. Самолеты союзников не подвергли бомбардировке ни крематорий, где сжигали трупы, ни газовые камеры, где нацисты убивали евреев, хотя они расположены менее чем в пяти километрах от Буны. Еврейка, которая находилась в Освенциме, рассказывала, что в то время, как над ними проносились самолеты союзников, они и другие заключенные евреи молили Бога, чтобы бомбы упали на газовые камеры, даже если бы мы могли при этом погибнуть. Словом, нельзя отрицать того, что союзническое руководство фактически безразлично относилось к судьбе евреев в гитлеровской Германии. Англия ответила на гитлеровскую антисемитскую кампанию тем, что выпустила «Белую книгу» о Палестине, которая жестоко ограничивала иммиграцию спасшихся евреев. Опросы общественного мнения свидетельствовали, что большинство американцев были против доступа в страну значительного числа еврейских беженцев. Ничто так ярко не характеризует отношение Америки президента Рузвельта к положению евреев, как судьба парохода Сент-Луис чье казавшееся бесконечным плавание от берегов Германии до современной Америки и обратно получило известность как «Проклятый рейс». Сент-Луис покинул Германию в мае 1939 года, спустя почти полгода после «Хрустальной ночи». На борту было 937 евреев. У большинства из них имелась виза на въезд на Кубу. Пока корабль плыл, в Гаване сменилось правительство. Новая власть отказалась признать эти визы. В течение многих дней стоял Сент-Луис на рейде Гаваны, пока представители международных еврейских организаций увещеванием, взятками пытались убедить кубинское руководство принять судно. Но тщетно американские евреи пытались воздействовать и на свое правительство, чтобы оно приняло беженцев, и тоже не достигли успеха. Соединенные Штаты не приняли никого из евреев, находившихся на судне. В 1989 году я разговаривал с одной из оставшихся в живых пассажирок сент луис Она рассказала, что когда их судно приблизилось к территориаль... территориальным водам Флориды, береговая охрана произвела в их направлении предупредительный выстрел. Гитлер был бы вне себя от радости. Несмотря на публичные осуждения нацистского антисемитизма, в действительности другие страны явно не желали помочь евреям. В конце концов, Сент-Луис отправился в свое трагическое плавание, назад к берегам Германии. Тем временем несколько европейских стран, Англия, Голландия и Франция, согласились принять пассажиров. Те, кому повезло быть принятым Англией, пережили войну. Остальные, те, кто получили визы Бельгии, Голландии и Франции, находились в безопасности лишь короткое время. К 1940-му нацисты оккупировали все эти три страны. Весьма вероятно, что большинство участников проклятого рейса погибли в нацистских лагерях. Упомянутая выше пассажирка этого судна вспоминала, мы были так близко от Гаваны, что могли ясно видеть город. Подобные мучительные воспоминания, несомненно, сопровождали многих из бывших пассажиров Сент-Луиса по их пути в лагеря смерти. Один из немногих героев во всей этой истории, немецкий капитан судна Густав Шредер, который несколько «Это было возможно», Долго не соглашался покидать кубинские американские территориальные воды. На обратном пути в Европу он собирался в том случае, если виз не будет, пробить борт судна у берегов Англии в надежде, что пассажиров спасут, как жертв кораблекрушения. В 1967 году Артур морзе опубликовал книгу «В то время, как гибли 6 миллионов». Первое аналитическое подтверждение глубокого безразличия Рузвельта и других лидеров-союзников к судьбе евреев. С тех пор выводы Морзе подтверждены и другими исследованиями. До публикации этой книги Рузвельта считали большим другом евреев и героев. Однажды в начале 70-х годов меня спросили, как я отношусь к поведению Рузвельта во время войны. «Это напоминает мне, — ответил я, — историю про одного маленького мальчика, которому отец велел прыгнуть вниз с невысокой крышей. Я поймаю тебя! — обещал отец. Но мальчик все же боялся. Не волнуйся, возьми и спрыгни, — говорил отец. Я поймаю тебя!» мальчик спрыгнул отец не стал его ловить мальчик ушибся и горько заплакал это научит тебя сказал отец никогда и никому не доверять американские и английские евреи пытались потребовать от своих правительств бомбардировки освенцина в англии министерство военных воздушных сил и министерства иностранных дел выступили против подобной операции ибо в виду технических трудностей она представляется опасной и неосуществимой Историк Давид Вайман доказал на основании документов, что на самом деле к весне 1944 года союзники контролировали небо уже над всей Европой. В Соединенных Штатах военный департамент занял ту же позицию, ссылаясь на то, что бомбардировка лишит войска, осуществляющие решающие операции, настоятельно необходимого для них воздушного прикрытия. Лайман документально доказал, что и это ложь, поскольку завод синтетической нефти находился в Освенциме, лагерь сам был мишенью для бомб. В 1944 году союзники не раз бомбили 7 других заводов синтетической нефти, расположенные не дали 40 километров от Освенцима. Их самолеты, выполнявшие это задание, не раз пролетали над железнодорожными путями, которые вели к лагерю смерти, но никогда по необъяснимым причинам пока которые свидетельствуют о безразличном отношении гитлеровскому окончательному решению еврейского вопроса, и английские и американские стратегии отказывались бомбардировать лагерь, хотя и обладали техническими возможностями этой операции, и знали, что в лагере ежедневно убивают тысячи евреев. Что касается судьбы Сент-Луиса, историк Артур Герцберг пишет, в свое время не заметили того, что плавание Сент-Луисы было трагическим воспроизведением первого появления в Америке судна с евреями на борту. В 1654 году святая Катерина с двадцатью тремя беженцами из Росифея, Бразилия, остановилась у берегов Кубы, но затем была вынуждена уйти назад, как и Сент-Луис почти тремя столетиями позже. Но когда святая Катерина прибыла в Нью-Йорк, губернатор Питер Стеевой-Санд не вызвала навстречу береговую охрану, чтобы заставить судно уйти прочь. Кончилось все тем, что он, получив от евреев из Амстердама заверение, что они сами будут содержать беженцев, разрешил им остаться. В 1939 году более просвещенное правительство Америки оказалось значительно менее достойным.